Глава 15. Рейден. Мы сделали это. Мы победили. Адреналин кипел во мне, наполняя бешеной энергией, и казалось, что я способен сыграть еще три матча, даже невзирая на дикую боль в боку после падения. «Молодцы, парни! Мы показали настоящий класс!» — похвалил нас тренер Сангстер, что было для него большой редкостью. После обмена рукопожатиями с пиратами на площадку высыпали болельщики, поздравляя и пожимая нам руки, но я искал взглядом лишь одного человека — Айви. Мне не терпелось разделить с ней радость победы, не терпелось сгрести ее в объятия и сладко поцеловать. «Рэй, ты был невероятен!» Маланья чуть ли не с боевым кличем запрыгнула на меня. Я зашипел от боли обхватил подругу, чтобы не потерять равновесие, и не упасть вместе с ней на пол. Мэл расцеловала мое лицо прямо как в детстве, когда я подарил ей огромного плюшевого медведя на день рождения. Мэл, здесь вообще-то моя девушка, которую я тебе еще не представил. Она может не так все понять. По правде говоря, я смутился от ее действий. Мои попытки обозначить границы, возможно, выглядели не слишком деликатно. «Эй, мы же лучшие друзья!» обиженно пробубнила Мэл и отстранилась. Пытаясь смягчить свои слова, я по-братски чмокнула ее в щеку. Ну и где твоя девушка, которую ты так рьяно от меня прячешь? Спросила она. Я вытянул шею и даже привстал на цыпочки, чтобы разглядеть кнопку среди большой толпы, но ее нигде не было видно. В груди закопошилось неприятное чувство. А вдруг она ушла, не досмотрев игру. Она что, ушла? Вот так просто, даже не поздравив победителя! Возмущалась Мэл, когда мы направились в сторону раздевалок. Наверняка что-то случилось. Айви бы ни за что не ушла. Она обещала. Да, я оправдывал свою девушку перед лучшей подругой, и Света верил в то, что ее поведение есть весомая причина. Это странно. Неужели она не в курсе, что девушка должна поддерживать своего парня на матче, даже если ей не нравится вид спорта? Мэл продолжала что-то ворчать, но я ничего не отвечал. Я лишь хотел поскорее добраться до смартфона, позвонить Айве и все выяснить. Вот только когда вышел из души и достал телефон из шкафчика, все мои мысли о кнопке были забыты. На экране высветилось 15 пропущенных звонков от мамы, Триса, Артура и Уилла. И одно сообщение. Трис, Рэй, у тебя, наверное, сейчас матч, Но как только увидишь сообщение, езжай в аэропорт. Я отправил тебе деньги. Ты нужен нам дома. Папа в больнице. Мои ноги словно приросли к полу, а текст перед глазами расплывался. Только одна строчка въелась в мозг. Папа в больнице. Вероятно, снова проблемы с сердцем. Наш отец даже семье столько времени не уделял как работе. И расплачивался за это собственным здоровьем. Выйдя из раздевалки, я столкнулся с Мэл. «Рэй, только что звонила твоя мама. Не могла дозвониться до тебя». «Я знаю. Мне очень жаль», — дрожащим голосом сказала она, и обняла меня, уткнувшись лбом в грудь. Я рассеянно потрепала ее макушку. «Мне нужно срочно найти декана и предупредить, что улетаю в Нью-Йорк на несколько дней». Слова машинально срывались с губ, пока все мысли крутились вокруг папы. Я полечу с тобой. Мэл, не обязательно. Не обсуждается. У меня не осталось ни сил, ни желания спорить с ней, поэтому мы вместе отправились в административный корпус, чтобы поговорить с деканом, и уже через несколько часов вместо отвязной вечеринки в честь победы «Орлов» летели в Нью-Йорк. Самолет приземлился в аэропорту Лагуардия к вечеру. Как только мы покинули борт, я собрался позвонить маме, чтобы уточнить — «Смогу ли сегодня попасть в больницу святого Патрика? Или же часы посещения закончились?» Но телефона нигде не было. «Проклятие!» — вырубался я, вытряхивая содержимое рюкзака на скамейку в зале ожидания. Я потерял айфон. Мэл попыталась набрать меня, но вместо гудков раздался сухой женский голос, оповещающий, что вызываемый абонент не в сети. В аэропорту Арденсити сити телефон еще был при мне. Раздосадованно пробормотал я. Наверное, я выронил его из кармана, когда снимал куртку. Чёрт. «Позвони, миссис Вэнс, с моего телефона». Мэл протянула мне новенький айфон последней модели в небесно-голубом чехле, и я совершенно не к месту вспомнил забавные чехлы-кнопки, которые она меняла каждый день. За короткий разговор мама сообщила, что договорилась с администрацией больницы, и меня пропустят к отцу уже сегодня. «Мне поехать с тобой?» — спросила Мэл после того, как заказала для меня такси. «Не надо. Вряд ли папа захочет, чтобы ты видела его на больничной койке. Приходи завтра к нам, или же я заскочу в гости, чтобы поздороваться с твоими родителями». Мэл, понимающе кивнула, а потом быстро обняла меня и, привстав на носочки, поцеловала в щеку. Я снова вспомнил кнопку. Вспомнила, как мне всегда приходилось наклонять голову, чтобы она могла дотянуться до моего лица и поцеловать. Я так захотел прижать ее к себе крепко-крепко, чтобы почувствовать биение сердца у своей груди. Я прогнал непрошенные воспоминания. Сейчас важнее был мой отец. В больнице меня встретил Артур и провел в палату. Как поживаешь? спросил брат, закинув руку мне на плечо. Мы с Артуром были самыми высокими в семье, но совершенно не похожи внешне. Нормально. Как папа. Артур сразу помрачнел. Старик здорово нас напугал. Мы опасались, что у него случился инфаркт. Хвала богу, это был сердечный приступ. Но врач предупредил, что если он продолжит насиловать свой организм в том же духе, то в следующий раз так легко не отделается. Я тяжело вздохнул. Боюсь, папу и это не убедит отдыхать больше. В уютном палате с фиолетовыми шторами тускло горел ночник, и стояла тишина. Но только я переступил порог, как мама стремительно подлетела ко мне. «Мальчик мой!» — взволнованно прошептала она и крепко обняла меня. Я прижался к ней, и, зарывшись носом в темные волосы, уложенные в аккуратную прическу, вдохнул родной аромат духов. И так сильно соскучился по маме, что не желал разрывать объятия. Мне хотелось продлить этот момент, но звук тихого рваного вздоха с другого конца палаты вернул меня в реальность. Сынок, у меня в горле встал ком. Я отстранился от мамы и подошел к кровати. Отец был в больничной сорочке и выглядел в ней худее и меньше обычного. А может, он и правда похудел за время моего отсутствия? Папа. Я сжал протянутую ладонь. «Как то «Могло быть и хуже, не переживай». Небрежно сказал он, но потому как слабо звучал его голос, я понял, что он только пытается бодриться. «Я рад, что ты здесь, сынок». Папа всегда был очень сдержанным человеком, и любое его ласковое слово для меня и братьев было сродни желанному подарку на Рождество. Даже сейчас, будучи двадцатилетним парнем, Я хотел расплакаться от теплоты в его взгляде. Я сжал отцовскую ладонь и попытался выдавить веселую улыбку. Опять ты себя не бережешь. Ну а ты как? Ты упоминал, что у тебя сегодня был матч. Как сыграли? Папа говорил прерывисто, словно каждое слово давалось ему с трудом. Выиграли. Мне хотелось поправить его светло-русые узлохмаченные волосы, Но папе такая забота пришлась бы не по нраву, поэтому я сжал руку в кулак. «Молодец. Я горжусь тобой», — со слабой улыбкой сказал он, и я чуть не поперхнулся слюной от удивления. «Папа хвалит меня за победу в волейбольном матче?» Хотя постоянно только и делал, что попрекал меня за выбранный вид спорта, считая его исключительно женским. По его мнению... Я должен был играть в футбол, как он в юности, или хотя бы в баскетбол. Я бросил взгляд на Артура, и он слегка пожал плечами, давая понять, что тоже удивлен такими метаморфозами. Пообщавшись с папой еще несколько минут, мы с Артуром оставили его на попечение мамы, потому что ему нужен покой. Трис и Уил уже ждали нас дома. Они заказали кучу еды из китайского ресторана, и мы вчетвером устроились в просторной гостиной перед телевизором. «Рассказывай, Болтус. как твои дела?» Артур отвесил мне шутливый подзатыльник, за что получил от меня подушкой по лицу. «Нормально. Жив-здоров. Как живется в захолустье? Еще не решил построить ферму и заняться земледелием? Или вовсе отказаться от благ цивилизации?» Протянул в привычной высокомерной манере Трис. Я показал ему средний палец, и он весело фыркнул. «Как на личном?» «Подцепил новую девчонку?» — вклинился Уилл. Братья перебой забрасывали меня вопросами, и я понял, как рад вернуться домой, даже несмотря на такой мрачный повод. Папа сегодня похвалил меня за победу в волейбольном матче. Поделился я с братьями тем, что до сих пор не давало мне покоя. Я в шоке. «Да уж», — отозвался Уилл. «Помню, как он постоянно ругался и предлагал записать тебя на балет, раз уж тебя так тянет на женский спорт». Я болезненно поморщился и отправил в рот кусок курицы в остром соусе. На самом деле, в последнее время папа часто говорил о тебе, — сказал Артур. Он сидел на полу, вытянув ноги вдоль дивана, и держал в руках коробку с лапшой. Он был уверен, что, лишившись материальной поддержки, ты сразу вернешься, Но ты этого не сделал. Сначала папа ходил злой как черт, а потом в разговорах все чаще начали всплывать слова в духе Рейден такой же упрямый, как я в молодости. Рейден добивается своей цели, и все в таком духе. Я даже не заметил, что уронил кусок жареного цукини прямо на обивку дивана. Наша горничная убьет меня. Ого, только и смог выдавить я. Он скучает по тебе, — вмешался Трис. И как бы тяжело не было это осознавать, наш отец стареет, а старики все сентиментальные. «Вот увидишь, Рэй, скоро он смягчится и примет твой выбор». «Было бы здорово», — ответила я, искренне надеясь на это. Следующие несколько дней пронеслись как одно мгновение. Каждым утром я отправлялся в больницу проведать отца. Он шел на поправку и стал выглядеть гораздо лучше, чем в вечер моего приезда. Доктор говорил, что к концу недели его можно будет забрать домой. Во время наших встреч... Папа не спрашивал о моей учебе и жизни в Арден-Сити, за что я был ему благодарен, когда утренние часы приема заканчивались. Я прогуливался с Мэл по нашим любимым местам, проводил время с мамой и с братьями, даже пару раз съездил в ночной клуб Триса, где он неизменно пытался меня напоить. Однако все его попытки оказались тщетны, потому что я был убежденным трезвенником. Все было бы замечательно, если бы не одно «но». Я не мог поговорить с кнопкой. К сожалению, я не знал наизусть ее номера, а данные потерянного телефона восстановить не удалось, потому что я не смог вспомнить пароль от iCloud. Попытки написать ей в соцсетях тоже не увенчались успехом. Она пропала из списка моих друзей. А что Айви бросила меня в черный список, я попробовал ее отыскать через аккаунт Уилла, но ничего не вышло. Кнопка пропала со всех радаров, и это жутко меня напрягало. «Кого пытаешься разыскать?» — спросил Уилл, заглядывая через моё плечо в экран ноутбука. «Айви Харт. Кто это? Твоя новая пассия?» «Моя девушка», — ответил я, а потом неуверенно добавил. «Надеюсь, что всё ещё моя». «В чём дело? Твой дружок не впечатлил красотку, и теперь она избегает тебя?» В голосе брата послышались шутливые нотки. «Иди к чёрту, придурок. У нас с ней ничего не было». И я не знаю, что за хрень происходит. Она просто пропала. Буквально. Попробуй найти ее через общих знакомых. Уэлл развалился на моей кровати и начал швырять в противоположную стену теннисный мячик. Он с детства занимался теннисом и уже выиграл в нескольких серьезных региональных соревнованиях. То есть она не знает, что ты в Нью-Йорке, и даже не написала в сетях? Видимо, так. Нахмурился я. У меня появилось необоснованное желание выгнать Уилла и в одиночестве предаться ностальгическим воспоминаниям о том, как мне было хорошо лежать с кнопкой в обнимку на кровати в общежитии. Точно. И почему меня раньше не посетила эта мысль? Я быстро напечатал сообщение. Рейден. Зак, мне срочно нужна твоя помощь. Зак. Чего тебе, мелкий? Рейден. Ты можешь сходить к кнопке? Сказать ей, что я в Нью-Йорке, и потерял телефон, и попросить ее номер. Зак. Ок. Как обычно, Зак был немногословен. Спасибо, что хоть не послал и согласился помочь. Через девять бесконечно долгих минут ожидания пришел ответ. Зак. Открыла ее соседка. Айви нет дома. Я раздосадово наступнул кулаком по столешнице. Рейден. Спустись, пожалуйста, еще раз и попросил Тины на Мираеве. Зак. Достал. Рейда. Я твой должник. На этот раз ответ пришел быстрее. Зак. Тина тоже ушла. Мне так никто и не открыл. Твою мать. Я мог подождать до вечера, но терпение уже было на исходе. Даже звук ударов теннисного мячика об стену действовал мне на нервы. Уэлл, вали из моей комнаты или прекрати стучать. Ревкнул я, и следующий удар мяча Пришелся по моему плечу, зашипев от боли, я бросил в младшего брата пустую банку из-под колы. Вали, пока не дал пинка под зад, пригрозил я и для пущей убедительности развернулся в кресле. Уэлл расхохотался и, поднявшись с кровати, направился к двери. Уже из коридора я услышал его насмешливый голос. Все-таки надо было прокатить девчонку на своем дружке, а ты это высторжание злой как собака. Пошел ты. Бросил ему вслед, но уже беззлобно. Я снова повернулся к ноутбуку и тяжело вздохнул. Я вдруг осознал, что все фотографии Айви остались на старом телефоне, и я теперь не мог полюбоваться ею. Мне вспомнилось наше совместное селфи, которое раньше стояло у меня на заставке. На нем Айви смешно щурилась и морщила аккуратный, немного вздернутый нос, из-за того, что я решил подурачиться и лизнул ее щеку во время фото. С высунутым языком я выглядел, как полный кретин. Ну, такой счастливый кретин. Руки сами с собой потянулись к клавиатуре, и я начал лихорадочно печатать новое сообщение. Рейден, ты не мог бы оставить под дверью записку для Айви от меня? Зак. Мелкий, напомни, в какой момент я заделался твоим почтовым голубем. ты? Рейден, с меня большая сырная пицца. Зак. Ты слепой? Или тупой? Я же сказал нет. Рейта. И ведёрко мороженого с крошкой из шоколадного печенья. Зак. Два. Рейден. Люблю тебя, брат. Зак. Фу, заткнись. Или повышу ставку до трех ветер. Пиши записку, Ромео. Я так обрадовался, что чуть не расцеловал монитор. Написав сообщение для кнопки с моим новым номером и просьбой выйти на связь, я отправила его Заку. Через 15 минут он отчитался, что все выполнил. Однако звонка от Эви не последовало ни в тот вечер, ни в последующие. На шестой день моего пребывания в Нью-Йорке отца выписали из больницы, и мы с братьями и Мэл устроили ему пышную встречу с воздушными шариками и тортом. Отец сиял от радости и улыбался, как никогда открыто и часто. В ночь перед отъездом ко мне в комнату зашла мама и сказала, что папа хочет поговорить. Он сидел на кровати в спальне в простой белой футболке и пижамных штанах. Мне было непривычно видеть его без идеального костюма и белоснежной рубашки. Сын, нам нужно серьезно поговорить, тихо но сурово произнес отец. Все внутри меня рухнуло от досады. Я-то надеялся, что мой визит к родителям обойдется без семейных ссор. Но как только папе приходило в голову серьезно поговорить, это ничем хорошим не заканчивалось. Пап, давай не будем. Ты ведь знаешь, что я не передумаю. Я и не собирался тебя в чем то переубеждать, сынок. Слишком быстро ответил он. Я хотел извиниться. Я подавился воздухом от изумления. Папа, извиниться? Там за окном случайно не пошел град? Или любой другой природный катаклизм? Не смотри на меня так. Он слабо улыбнулся. Когда случился приступ, я думал, что умру. А в такие моменты многое переосмысливаешь. Я не должен был пытаться давить на тебя. Я не учёл одну простую истину. Какую? Ты слишком похож на меня. Такой же упрямой и целеустремленный. А раз в тебе есть эта черта, значит, ты сможешь добиться успеха в любой области. Я не верил собственным ушам. Артур говорил, что отец толкал подобные речи обо мне, но услышать их лично... Папа, который с 15 лет твердил мне, что я страдаю ерундой и ничего не добьюсь, наконец-то готов поддержать мои стремления? К чему ты клонишь, пап? Я нутром чувствовал подвох, и не зря. При всем уважении я не могу закрывать глаза на то, что ты тратишь время впустую. Ты мой сын, Рэй, и я хочу быть уверен, что у тебя будет стабильное будущее. И что ты предлагаешь?» — спросил я. Отец смирил меня серьезным взглядом. Я бизнесмен, и мечты для меня пустой звук. Мне нужна стратегия, результаты. Я предлагаю пари. Ты ведь уже написал книгу? Он впервые произнес это слово без пренебрежения к выбору моей профессии. Да. Отлично. Даю тебе время до конца учебного года, — сказал он. Отправляя рукопись в издательство, с которым я хотел бы сотрудничать, Делай всё от тебя зависящее, чтобы ее приняли на рассмотрение. Если у тебя получится, я больше ни слова не скажу о твоем выборе и буду всячески поддерживать. Но если ничего не выйдет, ты вернешься в Нью-Йорк и начнешь изучать юриспруденцию, чтобы потом работать в моей фирме. Отец тяжело выдохнул. Я пребывала в легком шоке от того, что он готов был дать мне шанс, а еще меня начал одолевать страх. Все это время я писал для себя и получал от этого удовольствие, но никогда не пробовал отправить рукопись в издательство или хотя бы выложить книгу на суд читателей. Я постоянно откладывал этот шаг из-за страха неудачи. Но отец был прав. Пора начинать действовать, чтобы доказать и себе, и другим, что я чего-то стою. «Ты согласен на эти условия?» — спросил папа, протянув руку. Я тяжело сглотнула и пожала его ладонь. «Согласен». Следующим утром я вместе с Мэл отправился в Орден-Сити с твердым намерением сделать все возможное, чтобы отец мной пердился. Как только я переступил порог общежития, мои ноги сами собой понесли меня к комнате Айви. В груди все полыхало адским пламенем от желания увидеть мою кнопку, узнать, что у нее такого стрясло, что она за целую неделю ни разу не вышла на связь, а потом поцеловать так сладко и страстно, чтобы у нее... Больше в мыслях не возникало пропадать без объяснений. Секунды ожидания у заветной комнаты длились бесконечно. Я уже потерял надежду, что мне кто-то откроет, когда услышал характерный скрип двери. На пороге показалась Айви. В своих забавных тапках в виде зайцев, коротких шортах и толстовке с очками и шрамом Гарри Поттера она выглядела такой красивой, родной. «Кнопка», — прошептал я, расплывшись в улыбке, и уже позабыв, что хотел сначала выяснить отношения. Я собрался обнять ее, но Айви резко отпрянула от меня, и это быстро вернуло меня с небес на землю. Она смотрела на меня с открытым презрением и разочарованием. Айви, мой голос предательски дрогнул. Прости, что пропал на целую неделю. Мой отец заболел, и мне срочно пришлось лететь в Нью-Йорк. В аэропорту я потерял телефон, а твой номер, к сожалению, не помнил. Да и в соцсетях ты пропала. С каждым сказанным словом я терял всякую уверенность, потому что Айви молчала и даже не менялась в лице, словно застывшая статуя. Я просил Зака оставить тебе записку с моим новым номером. Последние слова я пролепетал чуть ли не шепотом. «Как здоровье твоего отца?» — тихо спросила Айви, и в моей груди загорелся крохотный огонек надежды, что сейчас мы все обсудим. Что все будет хорошо. Нет причины паниковать. Гораздо лучше. Его выписали из больницы, но назначили постельный режим на неделю. С воодушевлением произнес я. «Айви, я... Мне правда жаль, что все так вышло. Почему ты не позвонила?» «Не хотела». Она произнесла это так просто, что я потерял дар речи. «Ты ушла с матча». После нескольких секунд неловкого молчания начал я. «Мне стало скучно. Вот и ушла». Ее слова огрели меня словно пощёчиной. Айви стояла, скрестив руки на груди, и говорила таким тоном, словно я не ее парень, а надоедливый ребенок, которому до ужаса захотелось поиграть с красивой взрослой девчонкой. «Айви, что происходит?» «Уходи». «Что?» Она схватилась за дверную ручку. «Я сказала, уходи. Между нами все кончено». Она уже хотела захлопнуть дверь перед моим носом, Но я помешал ей, ухватившись за дверную ручку. Айви, какого чёрта? Что случилось? Разве не понятно? – прошипела она, и в ее глазах блеснули слезы. Я не хочу с тобой встречаться. Ты мне противен. Уходи и больше не смей ко мне приближаться. Айви со всей силы дернула дверь, а я был так ошарашен, что ослабил хватку. Дверь громко захлопнулась, оставив меня одного в звенящей тишине. Несколько секунд я переваривал услышанное, а потом снова постучал. «Айви, нам надо поговорить. Я ничего не понимаю. Объясни, что произошло. Что я, черт возьми, сделал не так?» Но все было тщетно. Айви даже не думала открывать. Тогда я дернул за ручку и понял, что эта маленькая фурия закрылась изнутри. На смену растерянности пришел гнев, и я начал барабанить кулаком по двери с такой силой, что у меня разболелась рука. Спустя несколько минут моих безостановочных стуков из комнаты вышла Тина с расстроенным видом. «Привет, Рейден». «Привет. Пожалуйста, позови Айви». Тина устало прислонилась к дверному косяку. «Она не хочет говорить с тобой. И не слышит твоего стука, потому что надела наушники и врубила музыку на всю громкость. Из-за этого я не могу сосредоточиться, а мне нужно готовиться к контрольной по истории искусства». Тина посмотрела на меня с неприкрытой мольбой, отчего мне стало немного стыдно. Почему она не хочет меня видеть? Опечаленно спросила я. Она поджала губы. А ты подумай хорошенько, Рейден. На ее миловидном лице появилась гримаса недовольства. Я была от тебя лучшего мнения, если честно. Она тихо и аккуратно закрыла передо мной дверь, а я так и остался стоять с открытым ртом и, кажется, разбитым сердцем.